Глава 20. Мы шли всю ночь без остановок. Привал сделали лишь около 6 часов утра, когда солнце начало пробиваться между густо расположенных в этой местности стволов деревьев своими яркими, но ещё не согревающими лучами. За всю ночь мы с Золотом сказали друг другу не больше пары дежурных фраз. Всё остальное время металл был настороже. Моя рука лежала в его руке, поэтому я определённо отчётливо чувствовала его напряжение. Замечала, как он вытягивается в струнку, когда прислушивается к ночным звукам леса. Чем дальше мы отходили от лагеря, тем больше сомнений закрадывалось мне в мою голову. Правильный ли я выбор сделала? Куда мы направляемся? Не стоит ли нам вернуться к костру? Как остальные найдут нас в этой глуши? Ради ведь так и не нашёл. В 6:00 утра у меня зуб на зуб уже не попадал. Золото заметил это, но подозреваю, что мы оба обратили внимание Но моё переохлаждение слишком поздно. Перекусив бутербродом и всё ещё горячим чаем из термоса, нашедшимся в рюкзаке золота, я сразу же легла спать и проспала крепким сном до восьми часов. Даже терзающие меня пугающими догадками мысли о том, что золото мог воспользоваться моей растерянностью, чтобы специально отрезать меня от отряда, не помешали мне провалиться в калейдоскопическую вселенную искажённых картинок и знакомых образов. Проснувшись под тем же большим валуном, под которым засыпала, укутавшись в плащ металла, я поняла, что со мной что-то не так. Голова показалась мне неожиданно тяжёлой, и всё тело будто накрыло плотное полотно болезненной лени. Я понимала, что мне нужно подняться, что мне необходимо выпить как можно больше воды, что нужно шевелиться, но моё тело словно сковывали невидимые нити, шепчущие мне на ухо: "Полежи ещё чуть-чуть, ещё немного". В итоге, пролежав после пробуждения без единого телодвижения ещё около 10 минут, я всё же поборола свою несвоевременную сонливость и заставила себя сначала сесть, а затем и подняться на ноги. Сбросив с себя плащ золота, я огляделась по сторонам. Металла нигде не было видно. Я не испугалась, может быть, потому что его вещи всё ещё лежали в паре шагов от меня. И потянувшись, начала махать руками и поднимать ноги в попытке взбодриться. Но практически сразу остановилось. Слева под рёбрами меня что-то резко обожгло. Приподняв кофту, я оценила масштаб трагедии. Марлевая повязка промокла от крови, но кровь казалась уже подсохшей. Подойдя к рюкзаку Золота, я встала на колени и начала искать упаковки стерильных бинтов, которые, как я помнила, он сложил в один из боковых карманов. Я успела продезинфицировать рану с воевременно найденной настойкой. И перемотать её, когда уже опускаю кофту на живот, заметила шевеление в дальних кустах. Взяв в руки клинок, я встала на ноги, и хотя я и не успела испугаться, с облегчением выдохнула, когда из кустов показалась массивная фигура золота. В руках он нёс двух забитых зайцев. Никто ещё не появлялся, опустив клинок с напряжением, спросила я, как только он подошёл достаточно близко. Нет. Коротко отрезал металл и, отбросив добычу в сторону, принялся разводить костёр. Мы набили животы жирной зайчатиной, выпили много воды и продолжили ждать. Когда я поняла, что меня снова начинает клонить в сон, я поднялась на ноги, немного походила взад-вперёд и снова уселась под валуном, под которым прежде спала. Часы золота, выкоренные им из приборной панели кабины машиниста, говорили о том, что 11 часов уже наступили, и близится полдень, который Солнце по солнцу не предвещает слишком тёплого дня, но никаких признаков того, что нас кто-то пытается найти, я до сих пор так и не заметила. С каждой проходящей минутой тягостной тишины я начинала переживать всё больше и отчетливее и всё меньше смотреть в сторону хмурившегося золота. Надеюсь, что его хмурость признак его сосредоточенности на окружающих нас со всех сторон звуках леса, а не нечто иное. Почему он ушёл со мной? Почему мы не вернулись или хотя бы не подождали других? Когда я услышала совсем близкий, совершенно отчётливый треск веток, который может появиться в случаях, когда через лес, не таясь, ломится крупный зверь, я резко обернулась и чуть привстала. Но боль под рёбрами заставила меня сначала остановиться, а затем и опуститься назад на мягкую подстилку из запавших в прошлом сезоне еловых иголок. Моё состояние сразу же напрягло меня ещё больше». Увидев, что из леса выбежал Платина, я неосознанно, с абсолютно неприкрытым облегчением громко выдохнула, после чего заметила Бария. Но за ними из леса больше никто не вышел. А где остальные? Всё ещё держась за бок, пыталась уловить и удержать взгляд Платины на себе я. Остальные не с нами. Как это не с вами? Мы изначально разделились на три группы. Сдвинул брови Золота. Подождём в Франции с остальными ещё немного. Подождём. Тяжело выдохнув, скорее рухнул, чем сел на землю Барий. Мне не осталось ничего, кроме как поджать губы. Они здесь главные. Как они решат, так и будет. Что с ртутью и свинцом? Снова подал голос Золота. С ними всё решено. Уклончиво ответил Барий, и, возможно, мне это только показалось, но он покосился на меня. Может быть, давал знак собеседнику, что судьбы их бывших товарищей лучше не обсуждать в моём присутствии. В любом случае, до Кархара дойдёт информация о том, что Тея утонула. Платина снова посмотрела на меня. «Как ты себя чувствуешь?» Его взгляд вдруг упал на мою руку, неосознанно лежащую на моём многострадальном боку. И я сразу же отёрнула её от беспокойшего места, положив ладони на колени. «Всё в порядке. Ты ранена?» «Нет, я не... Просто тяжёлая ночь. Видимо, её зацепило пулей». Несмотря в мою сторону, продолжая сосредоточенно прислушиваться к лесу, отозвался золото. Серьёзно? Платина сделал шаг по направлению ко мне. Ничего серьёзного, попыталась сразу же опровергнуть всяческую угрозу своей жизни я, но у меня не получилось. У неё жар. Уже находясь напротив меня в полуприседе, дотронувшись моей волба, повышенным тоном сообщил своим товарищам платина, словно забыл о том, что я здесь тоже присутствую, и лучше бы ему общаться со мной. Что? Магдавина, отвлёкшись от прослушивания природы, золота ванзился в меня обеспокоенным взглядом. "У неё жар, золото". Выпрямившись и обернувшись к собеседнику, неожиданно не сдержанным тоном выпалил Платина. "Люди умирают и от меньшего. Откуда мне знать, что у неё жар? Я не знаю температурных норм человеческого тела". В неё лицо порозовело и хрипит дыхание. Как подобное можно не заметить? По поводу лица я не знала. По поводу дыхания была удивлена тому, что он расслышал столь неуловимую обычному человеческому слуху неровную вибрацию моих лёгких. «Хочешь решить это таким способом?» Продолжал говорить сквозь зубы платина. «Ни тебе, ни мне?» «Не бредь, я, в отличие от тебя, до подобного бы не опустился». Мне показалось, что тело платины сделало всего лишь миллиметровое движение в сторону золота, но этого мне более чем хватило, чтобы всерьёз испугаться. Я не знала, что эти двое имели в виду, обсуждая моё здоровье, но была безмерно благодарна Баррию, вдруг вмешавшемуся в их спор совершенно невозмутимым тоном. «Идут. Девятеро. Предположительно, семь человек. Один металл и одно животное. Примерно в сорока пяти минутах на юг. Это они». Он неспешно поднялся на ноги. «Я отправляюсь к ним. Вдруг необходима помощь. Будет лучше, если кто-то из вас пойдёт со мной, а кто-то останется здесь». «Я останусь». Неожиданно в один голос отозвались золото с платиной. «Я не сомневался», — тяжело выдохнул Барий. «Но тем людям ваша помощь сейчас важнее. Пусть Тая сама решит, кто останется. Прежде чем все трое успели бы врезаться в меня испытывающими взглядами, я выпалила». «Ладно, пусть останется платина. Золото, пожалуйста, позаботься об Эльфрике». «Последней просьбой я пыталась сбить золото с толку». Намекнуть ей, может, что я доверяю ему жизнь дорогого не человека, ему, а не платине. Не знаю, повёлся ли он. Возможно, я бы не повелась. Но, кажется, ни золото, ни платина так и не поняли, можно ли воспринимать мои слова за чистую монету, что даже лучше. Пусть каждый из них думает, что хочет. Я же просто не хотела оставаться наедине с золотом. Не знаю, почему. Насмотреть ему в глаза мне было сложнее, чем платине. Вскоре после ухода Бари и Золота я осознала ошибочность своего выбора. В момент, когда Платино чуть ли не насильно размотал мои бинты и увидел моё ранение, я поняла, что допустила опасную ошибку, ошибку, которая уже в конце этого дня привела меня к погибели.